признаться ваше высощества я уже думал об этом сказал как он нас только не осмелился не говоря уже о том что королева маргарита внушает мне такое чувство какое я не в силах выразить словами а к тому же боялся застать ее в слезах но раз вы ваше высочество утверждаете что ламуль не умер и что ее величество знает где он я наберусь храбрости и схожу к ней иди друг мой иди сказал герцог франсуа А когда узнаешь, скажи мне. Ведь, по правде говоря, я беспокоюсь не меньше, чем ты. Только помни об одном, как он нас. О чем? Не говори, что пришел к ней от меня. Если ты допустишь эту ошибку, то, возможно, не узнаешь ничего. Ваше Высочество, стой минуты, как вы посоветовали держать это в тайне. Я буду нем, как рыба. или «как королева-мать», — объявил как он нас «Хороший принц, чудный принц, великодушный принц», — громотал пьемонтиц по дороге к королеве Наваррской. Маргарита ждала как Коконноса, его слух о его отчаянии дошел до нее. А узнав, в каких подвигах выразилось его горе, она почти простила пьемонцу грубоватое обращение с ее подругой, грицогеней Неверской, с которой он не разговаривал уже, Дня два-три после страшнейшей ссоры. Вот почему Коконнаса ввели к королеве, как только ей доложили о нем. Коконнас вошел. Он не в силах был побороть смущение, о котором он говорил герцогу Лансонскому, и которое он всегда чувствовал в присутствии королевы. Не в силу ее высокого положения, а в силу ее умственного превосходства. Но Маргарита встретила его с улыбкой и сразу успокоила. — Ах, сударыня, — сказал Коконос, — верните мне моего друга, или, по крайней мере, скажите, что с ним. Я не могу без него жить. Представьте себе Эвриала без Ниса, Дамона без Финтия или ареста без Пилада. Жальтесь над моим несчастьем ради одного из упомянутых мной героев, в сердце которого не превзойдет моего сердца в нежной любви. Маргарита улыбнулась и, взяв С пневмонца слова «сохранить тайну» рассказала о бегстве в окно. Что же касалось места пребывания Ламоли, то, несмотря на настоятельные просьбы Коконуса, она сохранила его глубочайшей тайне. Коконус был удовлетворен только наполовину, а потому прибег к дипломатическим приемам самых высоких сфер – в результате чего Маргарита ясно увидела, что герцог Лансонский, не меньше своего придворного, желал узнать, что стряслось с ламолем. «Хорошо», — сказала королева, — «раз уж вы непременно хотите знать что-нибудь определенное о вашем друге, то спросите о нем у короля Наварского. Только он имеет право сказать вам об этом. Я же могу сказать вам одно. Тот, кого вы ищете, жив, верьте моему слову». «Я верю кое-чему еще более очевидному, сударыня», — ответил Коконос. «Ваши прекрасные глаза не заплаканы». Полагаю, что ему больше нечего прибавить к этой фразе, обладавшей двойной ценностью, ясностью мысли и выражения высокого мнения о достоинствах Ламоля. Коконос вышел и принялся обдумывать, как бы ему примириться с герцогиней Неверской. Не ради нее, а ради того, чтобы узнать у нее чего он не мог узнать у Маргариты. Большая скорбь, состояние ненормальное, и душа стремится стряхнуть в себя этот гнет как можно скорее. Мысль о разлуке с Маргаритой первое время терзало сердце Ламоля, и он согласился бежать главным образом для того, чтобы спасти доброе имя королевы, а не для спасения своей жизни. И вот уже на следующий день к вечеру Ламуль вернулся в Париж, чтобы вновь увидеть Маргариту, когда она выйдет на балкон. В свою очередь Маргарита, точно какой-то тайный голос сообщил ей, что молодой человек возвратился, провела весь вечер у окна, и тут оба вновь увидели друг друга с тем несказанным чувством счастья, какое обычно сопутствует запретным радостям. Больше того, меланхолическая и романтическая натура Ламуля — находило даже известное очарование в этом препятствии. Но, как всякие кто любит искренне, Ламуль был счастлив лишь в то время, когда любовался или обладал предметом своей любви и страдал в разлуке с ним. А потому, горя желанием вновь соединиться с Маргаритой, он спешно занялся подготовкой того события, которое должно было вернуть ему любимую женщину. Другими словами, подготовкой бегства короля наварского Маргарита тоже отдавала счастью быть любимой тем, кто был столь бескорыстно ей предан. Часто она сердилась на себя за то, что сама же считала слабостью. Наделенная мужским умом, она презирала любовь мелких людишек. Она была чужда тем скудным радостям, в которых чувствительные души видят самое сладостное, самое утонченное, самое желанное счастье. а в то же время считала, если не счастливым, то счастливо завершившимся день, если часам десяти вечера, надев белый пеньяр и выйдя на балкон, вдруг замечала на набережной во мраке всадника, который прикладывал руку то к губам, то к сердцу. Она же только многозначительно покашливала, пробуждая в возлюбленном воспоминания о любимом голосе. Иногда ее маленькая ручка, Размахнувшись, бросала записку, в которую была завернута какая-нибудь драгоценная вещица, которая была драгоценной не столько своей стоимостью, сколько тем, что принадлежала той, кто ее бросил, и которая со звоном падала на мостовую к ногам молодого человека. Ламулька Коршун бросался на добычу, прижимал ее к груди и отвечал ей тем же способом, а Маргарита не уходила с балкона, пока в ночи, Не затихал топот копыт коня, который скакал сюда во весь опор, и который удалялся так, как будто был сделан из того же материала, что и прославленный конь, погубивший Трою. Вот почему, хотя королева Наварская и не тревожилась за учись Ламоля, все же, опасаясь, как бы его не выследили, упорно не допускала других встреч, кроме таких свиданий на испанский манер, которые продолжались гежевечерни вплоть до приема польских послов. Приема, как уже известно читателю, отложенного на несколько дней по настоянию Браза Паре. На конюне приема около девяти вечера, когда все в Лувре были заняты приготовлениями к завтрашнему торжеству, Маргарита открыла окно и вышла на балкон. Но едва она показалась, как Ламоль, против обыкновения, не дожидаясь, пока набросит ему записку, и, видимо, очень торопясь, с всегдашней своей ловкостью бросил ей письмо, которое упало, как всегда, к ногам его царственной возлюбленной. Маргарита, поняв, что послание заключает в себе что-то необычное, вернулась к себе в комнату, чтобы прочесть его. На рикто первой страницы были следующие строки. Рикто лицевая сторона страницы. Ваше Величество, мне необходимо поговорить с королем Наварским. Дело спешное. Жду.